Глава восемнадцатая Ты обязана там быть, говорит Вейл, сидя у меня на кровати. После всего, что произошло, тебе просто необходимо немного развеяться, Нора. Я могу развеяться и здесь. Рукой указываю на все четыре стены своей небольшой комнаты. Да брось, Тут ты больше будешь загоняться, а еще тебе могут прийти дурные мысли в голову. Они всегда тебе приходят, как только ты остаешься одна. Неправда. «Правда, не спорь. Оденься потеплее, я в восемь зайду за тобой». вэйл радуясь, будто я согласилась, вышла из комнаты. На выходных крайне редко время отбоя может приноситься Сегодня как раз такой день, поэтому и решили устроить очередную вечеринку у озера. Я не рассказала подруге последние произошедшие события, а именно, как именно прошел прием у отца, что после него Рован поцеловал меня. Иногда мне кажется, будто все это было страшным сном или просто померещилось. Вышла из комнаты, чтобы сходить за едой. Не хочу ужинать в общей столовой, лучше просто возьму с собой. Уже в коридоре меня заметила миссис Леклер, и ее лицо сработало автоматом, то есть женщина поджала в недовольстве губы и вскинула голову. Судя по реакции, она собиралась мне что-то сказать, но отвлеклась, посмотрев куда-то за спину. «Не забывайте, что вы не должны просто так разгуливать по коридорам, дабы не сеять панику среди других», — проговорила она, а я оглянулась, увидев в нескольких шагах за собой Мора. «Кроме нас троих здесь никого нет». «Конечно». Он улыбнулся, выдав вежливую улыбку этой неприятной женщине, которая хмыкнула. «А ты, Эсмонт, я за тобой наблюдаю. Меня не проведешь своим якобы порядочным поведением?» Я лишь выгнула бровь а после обратилась к Мору. «Что вы здесь делаете?» Дальше продолжила, лишь когда миссис Леклер скрылась за поворотом, а мы с ним свернули в другой коридор, где оказалось уже больше людей. «Директор Абрамс вроде бы сказал, что не нуждается в ваших услугах на территории школы. Мор действительно стал приковывать к себе внимание, потому что мы все знаем друг друга на лицо, а он новый человек. Ситуация несколько изменилась». Теперь я буду находиться и на территории школы. Что это значит? Не могу сказать, мисс Эсмонт. Что такое могло измениться, если Мора вызвали? Думаю, не только его, но и остальных телохранителей. Возможно, взяли и новеньких. Могло быть еще одно нападение. Если так оно и есть, тогда Брайан точно здесь ни при чем. За всем этим должен стоять кто-то другой. На кого-то еще напали? В глазах мужчины всего на доли секунд промелькнуло удивление. Но мне хватило и этого, чтобы подтвердить собственную теорию. Я права. Кто пострадал? Его нижняя челюсть напряглась, ведь он даже не успел ответить мне на предыдущий вопрос. Ракель Эванс. Подруга Кейли. Она уезжала пару дней назад на похороны своего кузена, и там кое-что случилось. Я не просила его говорить мне это, но кивнула. «Где она сейчас?» «В больнице. И в данный момент ее жизни ничего не угрожает». Не хочу это признавать, но Рован был прав. Кто-то и правда открыл охоту на бессмертных. «Не распространяйтесь об этом, мисс Эсмонт», — попросил он. «Никто, кроме тех, кто уже знает, более не должен». «Хорошо». «Я никогда не питала кракель теплых чувств, но сейчас мне ее жаль». Ведь мне прекрасно известно, каково это быть на волосок от смерти. Никому не пожелаю. Мор скрылся из виду, а я задумалась о том, кто еще может быть в курсе. Кейли? Вряд ли. Хоть они с Ракелли подруги, но даже ей не скажут правду. Рован, возможно, и Доусон. Теперь и я. А Кайден? Тоже маловероятно. Но есть еще более важный вопрос. Кто желает нам смерти? В столовой я встретила брата, сидящим в компании Николаса. Поэтому, недолго думая, направилась прямо к нему, решив, что поужинаю все-таки здесь. Как только мой поднос опустился на их стол, то парни подняли на меня взгляды. А остальные люди, находящиеся здесь, начали с интересом поглядывать, потому что привыкли только видеть, как эсманды воюют или не общаются между собой. «Привет!» Поздоровался Доусон, когда я села напротив него, И кинула быстрый взгляд на ника нам нужно поговорить с доусоном наедине сказала яна что парень кивнул и ушел за что мысленно его поблагодарила что тебе известно о чем ты о всем том что происходит пока мы делаем вид что все нормально а на нас тайно кто-то ведет охоту доусон прикрыл на секунду глаза явно про себя ругаясь так что наверняка родители тоже рассказали что-то доусону как и Рован». Насчет последнего не уверена, но, возможно, брат слышал некую информацию. Я знаю, что на Ракель было совершено нападение, и сейчас она в больнице». «Кто сказал?» «Неважно», — ответила по-своему. «Я хочу знать, что тебе известно, Доусон. Я имею на это полное право, потому что сама недавно чуть не пострадала, поэтому расскажи мне все. Тем более ты меня знаешь, что я не остановлюсь, пока не узнаю». Брат откинулся на спинку стула и смерил меня внимательным, задумчивым взглядом. «Сначала поешь, а после выйдем и поговорим на улице». «Хорошо. Наверное, так быстро в жизни я еще не ела». Через пятнадцать минут мы уже оказались на улице, на одной из аллей, ведущих к лабиринту в саду. В этом месте никого не оказалось, кроме нас двоих. «Давно мы с тобой так спокойно не проводили время, Нора?» «Да, согласна, будто это было в другой жизни». Сейчас уже солнце почти село, скрываясь за облаками, закрывшее большую часть вечернего неба. «Мне известна лишь малая часть, но и в ней нет ничего хорошего», начал говорить брат. Часть я узнала от Рована, часть от родителей и кое-что сам нашел. Мои брови приподнялись. Да-да, не удивляйся так. Не одна ты в нашей семье страдаешь любопытством. Первые нападения, если верить словам Рована, начались еще десять лет назад, когда нас даже еще не было в этой школе. Но на это не сильно сначала обратили внимание, потому что просто решили, что кто-то хотел избавиться от детей влиятельных родителей. Не более. После преступления вновь повторялись, когда мы уже были в школе. Но все это было больше похоже на несчастные случаи, которые происходили, когда нас отправляли на каникулы домой. Никто тоже не придавал этому особого значения, ведь никто не умер. Но люди свыше... Так иногда мы зовем тех, кто вел нам сыворотку. Задумались и уже тогда решили представить к нам охрану, чтобы проверить теорию. Тогда и выяснилось, что на нас кто-то ведет охоту, стараясь уничтожить, и что все эти случаи были связаны. Возможно, раньше они хотели избавиться от нас по-тихому, но сейчас преследуют иную цель, раз перешли к открытым действиям. Один раз дело чуть не дошло до похищения Сайлоса Вудиса. Повезло, что он тогда сильно ударился головой и не вспомнил об этом. Доусон продолжил свой рассказ, а я кое-что вспомнила. То, что узнала совершенно случайно, то, что я не должна была услышать, если бы не тот роковой случай. Проект «Феникс» — вот как нас всех назвали, тех, кому ввели сыворотку бессмертия. Нас можно убить, как я говорила ранее, но еще нас можно использовать, как и подопытного. Если верить услышанному, то, использовав клетки нашего организма, Можно найти разное применение им в сфере медицины. Точно. Как я могла об этом забыть? То, что тогда напали на тебя в тюрьме, и тот, кто напал, это слишком странно. Брайан, если уже верить тому, что я случайно услышал совсем недавно, никогда бы не решился убить, то, что создал, то есть человека. Уже третий или четвертый человек говорит об этом. А Ракель мне рассказал рован Это случилось, когда ты была дома у родителей. Я сам собирался съездить, забрать тебя, боясь, что там ты будешь большей опасности, чем здесь. Даже уже связался с отцом, объяснил суть происходящего, но Рован сказал, что сам заберет тебя. Ты будешь задавать меньше вопросов, если появится он, а не я. Я плотно стиснула зубы, теперь понимая, почему меня так хотели вернуть сюда. Теперь за пределами школы никого из нас нет. Кивнул брат своим мыслям. «И у того, кто нас защищает, есть время найти тех людей». «Нужно просто подождать». «Думаешь, они найдут?» «Должны». «А что насчет Кайдена?» «А что насчет него?» Нахмурившись, переспросил он. «Ему что-то известно?» «Не знаю. Не думаю. Он особо ни с кем не общается, а директор вряд ли решит поделиться с ним происходящими событиями». «Значит, он не знал, что, выезжая тогда за пределы школы, тоже был в возможной опасности». Наверняка он также догадывается, что проблема несколько большего масштаба. Поэтому теперь, когда ты знаешь чуть больше, Нора, то будь осторожна. Старайся не выходить за пределы школы. Все 299 человек оказались в одной лодке. И шанс того, что на меня повторно соберутся совершить покушение, очень низок. Но собственными размышлениями с Доусоном делиться не стала. Выдала короткий кивок. Ты тоже будь осторожен. Брат неожиданно поднял руку и потрепал меня по волосам, прямо как делал это в детстве. Я рад, что наши отношения частично нормализовались. Скучал по тебе. Я ничего не ответила на это, потому что тоже в глубине души скучала по нему.